Глава двадцать первая Время поджимало, поэтому мы торопливо перекусили принесенными с собой пирожками и рванули в академию, оставив Майлза изучать остальные кусты в парке. Я бы с радостью осталась с ним, но нас с Линдой ждала кафедра артефакторики. Майлс пообещал перед нами отчитаться, но разве это сравнимо с собственными исследованиями? Наверняка что-то важное пропустит, озабоченно заметила Линда, выражая и мои опасения. Перед нами открылся вид на дом Уэбстеров, замечательный вид уже тем, что одногруппница больше перед ним не бегала, заломив руки. Интересно, удалось ли ей отбить рассло у Эллиот? Я поставила на вторую. Она хитрее и опыта у неё больше. Вцепится, не отдерёшь. Какая жалость, что кусты в парке ей подрали только юбку. Кусты с шипами пропустить сложно, возразила я. Что тебе сказала Уэбстер? Ах, да, вспохватилась Линда. Я не говорила прямо Элзи, не зачем ему этого знать. Но Уэбстер уверена, что твой кузен сделает ей предложение со дня на день. Он мне не кузен, поморщилась я. Он очень дальний родственник, настолько дальний, что непонятно считать ли его вообще родственником. Фамилия-то у вас одна, напомнила Линда, мало ли однофамильцев. Однофамильцев немало, но согласись, что очень удобно, что тебе не придётся менять фамилию, когда ты выйдешь за него замуж. Я опешила. В словах подруги звучало столько уверенности, словно это меня, а не Уэбстер. От предложения руки и сердца отделяла самая малость. Я запомнила, прости, когда это Инор Болдун мне в любви признавался. И не признается, если ты не приложишь к этому руку, уверила Линда. Но делать это надо срочно, если ты хочешь сохранить за собой дом. Думаешь, он стоит таких жертв? пробурчала я, даже не пытаясь определить, о чём я сейчас говорю, о доме или раселе. Она остановилась и удивлённо на меня посмотрела. С чего это вдруг-то, что хорошо для Уэбстера, плохо для тебя? Её родители наверняка всё о потенциальном женихе разузнали, иначе не поощряли бы влюблённость дочери. С чего ты взяла, что они поощряют? Не поощряли бы, всё ограничилось бы одной встречей. А так он счастлив и ты счастлив, не счастлив. А его приглашают, и он не может отказаться. Вот именно. приглашают. А бы кого Уэпстеры приглашать не будут? Майлс, например, ни разу не удостоился приглашения. Мне показалось ли в словах Линды прозвучала обида за одногруппника? Из чего это вдруг? Нас Уэпстеры в гости тоже не звали. Он слишком мелкая птица для лорда-наместника. Сильвия, я совсем не о том, разозлилась Линда. Ты должна утереть Уэпстер нос, отбить у неё кавалера. Она остановилась затормозив и меня, и потрясла перед моим носом сжатыми кулаками. У постороннего наблюдателя наверняка создалось бы впечатление, что она собралась запугать именно меня. То есть ты предлагаешь мне бегать за совершенно мне неинтересным инором, чтобы утереть нос Уэбстер? Возмутилась теперь уже я. Нет, я понимаю, что она тебе не нравится, но это дурь какая-то. Линда хотела что-то сказать, но внезапно ей в нос попала пушинка. Подруга не удержалась и громко чихнула. Волшебным образом это её успокоило. "То есть ты не будешь за ним бегать?" мирно спросила она. "Разумеется, нет", фыркнула я в ответ. "Я слишком себя уважаю, чтобы бегать за инором, который не проявляет ко мне интереса". "Хорошо, тогда это сделаю я", объявила Линда. Её заявление мне не понравилось. Наверняка уже настроилась на какую-нибудь глупость. "Зачем это тебе?" осторожно уточнила я. "Послушала Уэбстер", мрачно ответила подруга. "Она так радовалась, когда сообщала, что первым делом выставит вас с папой на улицу, а если у неё получится задуманное, и она окольцует Инора Болдуина, я допустить это не могу. И если единственный вариант ей противостоять переключить внимание Инора на себя, «Придется это сделать мне, ты-то отказываешься». И вид у нее был такой необычайно честный, даже жертвенный немного, что я даже сразу не сообразила, что ей можно возразить. А потом мы уже пришли на кафедру и нас загрузили работой. Линду поставили выпаривать зелье для смазывания деревянных элементов артефактов. Меня же Инора Кар усадила перебирать горку мелких деталей, части из которых была сломана, а части ещё годилось для дальнейшего использования, и я их рассортировала по разным баночкам. Нудная работа способствовала размышлениям. Я временами поглядывала на Линду, но та была сама невозмутимость. Неужели она действительно начнёт преследовать Рассела? Почему-то это не казалось забавным. Зная подругу, я была уверена, что она добьётся поставленной цели. Считать ли Рассела целью? Конечно, если выбирать, кому он достанется, то я бы предпочла подругу. Наверное. Наверное, потому что что-то внутри противилось тому, чтобы рядом с моим родственником крутилась посторонняя инорита, пусть даже такая замечательная, как Линда. Нет, она, конечно, неизмеримо лучше Уэбстер, но всё же, но всё же, она не я. Из порченных деталек набралась целая коробка, когда я наконец всё рассортировала. И Нарита Кар как раз вернулась в лабораторию. Подозреваю, что она ходила не по делам, как сообщила нам перед уходом, а пряталась от леди Галлахир, которая зачастила, пытаясь заручиться согласием заведующей кафедры на совместную работу, пока ещё можно было подать заявку. С зверинцем-то у неё уже точно ничего не получится. Через неделю все сроки пройдут, и можно будет выдохнуть спокойно. Какая вы умничка, Сильвия. Так быстро все сделали. Почти пропела и нора, когда я подошла к ней с лотком, на котором были выставлены все банки с целыми и коробка с испорченными деталями. Меня кто-нибудь искал? Только леди Галлахер, отпарировала я. Мы ей сказали, что вас не будет до завтра. Так и сказали, с непонятной интонацией уточнила заведующая. Если мы что-то сказали не так, то прошу нас извинить, Леди Галлахер наверняка еще не ушла. «Что вы, Сильвия!» Выставила перед собой руки в защитном жесте и норокар. «Все так и спасибо вам огромное! Можете быть свободны на сегодня!» Она, наконец, забрала у меня лоток и поставила его на стол, показывая, что моя работа завершена. Линдзе так не повезло. Зелью еще готовится минут двадцать. Оно только начало приобретать нужный цвет. Подруга очень боялась испортить, и не отвлекалась даже на минуту. Так и стояла, все время уткнувшись в котелок. Оставлять ее одну не хотелось. Может быть, я смогу быть еще в чем-нибудь полезна? Например, отнести в мусорный бак испорченные детали? В таком виде ни в коем случае нельзя. В глазах Энор и, и Карр заиграли смешинки. Вы не представляете, что устроит Энор Мерфи, если это увидит. Он наверняка скажет, что мы бездарно используем выданные активы и что из двух сломанных деталей можно собрать одну целую, а то и две из трёх. Действительно можно? Я удивилась. Мне казалось, что испорченные детали, обработанные магией, более уже ни на что не годятся. Мы разумеется нет. Поэтому перед выбрасыванием нужно сделать так: Она повертела рукой над коробкой, и сломанные детали осыпались мелкой трухой, которой ничего нельзя было опознать. Вот, теперь это можно отнести в мусорный бак, и никто ничего не скажет. Только непременно в тот, на котором написано «для магических отходов». Но без коробки. Коробку Сильвия выбрасывать не надо. Она нам еще пригодится. Я потащилась на задний двор университета. Что-то зудело на краю сознания, беспокоя да нельзя. То ли в словах, то ли в действиях Инор-Икар мне показалось что-то очень важное. Поняла я лишь когда высыпала труху в нужный бак. Она была точь-в-точь, точь, как та, которая осталась после подкинутой яблони. Поэтому, когда я вернулась, сразу спросила у заведующей лаборатории. «Инор-Икар, а это заклинание, которым вы разрушили детали? Оно разработано как раз для уничтожения обработанных магией предметов. с готовностью пояснила она для того, чтобы остаточные эманации не были опасны для людей, магии не владеющих. Мой папа точно использовал для таких целей совершенно другое заклинание, после применения которого от материала оставался пыль безвредный порошок, больше всего по свойствам похожий на золу. Ваше заклинание уникальное? Разумеется, нет, чуть удивлённо ответила она. но они из самых простых и поэтому обычно используются только артефакторами. Если не ошибаюсь, дают курси на третьем, уже после введения в специальность. А почему именно артефакторами? Потому что его часто используют для саморазрушения артефакта. Он удачно состыковывается почти со всеми заклинаниями. Почему вы спрашиваете, Сильвия? Вопрос показался подозрительным, поэтому я приняла как можно более незаинтересованный вид и ответила: "Заклинание моего отца даёт совсем другой результат. Но, разумеется, вы же этот результат наверняка отправляете на подкормку своих яблонь, не так ли?" Она подмигнула. "Насколько я помню, вашего батюшку, у него всё идёт в дело. Правда, нам довелось очень мало общаться, но у меня создалось впечатление, что он весьма щепетилен в этом вопросе и никогда ничего не выбрасывает. Да, это так, вынуждено признала я. И я действительно не помнила, чтобы папа что-то относящееся к магии выбрасывал. У него даже целый шкаф был забит неработающими артефактами. Теоретически их можно было починить, но всегда находили занятия поинтереснее, чем ковыряние в старье. Как-то я предложила их сдать в артефактную мастерскую, где их могли использовать на запчасти или же починить до второй жизни, но папа так оскорбился, что я зареклась об этом говорить. Всё готово, сообщила Линда. Спиртовку она затушила, но продолжала помешивать варево, ставшее тягучим, прозрачно янтарным и сияющим. От буроватой жижи, какой была смесь в начале процесса, не осталось и следа. Что бы я без вас делала, Инагриты? всплеснула руками Инора Кар. «Вы такие умнички и так мне помогаете!» Она так сияла, словно мы совершили подвиг. На мой взгляд, ничего особенного мы не сделали, но говорить такое было не в наших интересах, тем более, что на сегодня рабочий день заканчивался. «А скажи мы, что нагрузка была недостаточной, так заведующая придумает, чем занять, и не только сегодня. Поэтому мы дружно попрощались и ушли». Кристофер должен быть уже в зверинце, вспомнила Линда. Пойдём? Может, сходишь одна? предложила я. Всё равно вы там собирались проверять, как Беатрис будет реагировать, обнаружив, что ты одна, идти в зверинец категорически не хотелось. Настроение было паршивым, всё вокруг казалось подозрительным или даже отвратительным в зависимости от ракурса, под которым смотреть. Хотелось побыть одной. Линда на меня взглянула, что-то поняла и решила. Я ненадолго, думаю, за час-два точно выяснится, реагирует ли мантикора на всех женщин. На этом мы и расстались. Я отправилась в общежитие, а подруга к Майлзу. Почему-то было совершенно неинтересно, нашёл ли одногруппник что-то в парке. Подозреваю, что после того, как там прошлась леди Элиот со своим грязным платком, а потом Рассел, ничего более компрометирующего, чем взрыхлённая почва там не найти. В общежитии я взялась за учебники, но в голову ничего не лезло. Постоянно мысли возвращались к разговору с Линдой, и всё больше я понимала, что не могу позволить подруге пойти на такую жертву ради меня. В конце концов, Расыл, мой родственник, значит логично, что жертвовать надо мне, иначе как-то некрасиво получится. Осталось только придумать, как это устроить, потому что специально привлекать внимание эноров до этого мне не приходилось, они сами как-то привлекались без моей помощи. Думала я над этим всё время до прихода Линды. Что я тебе расскажу? Блестя глазами от возбуждения выпалила она, едва успев ввалиться в комнату и захлопнув за собой дверь. Что? Испуганно спросила я. У меня аж сердце замерло, когда я подумала, что подруга встретила Рассела и предприняла какие-то шаги по его завоеванию. Нужно её предупредить, что это уже не актуально. Почему-то совершенно вылетело из головы, что Линда была в зверинце, где из иноров в такое время водился только Майлс. Я залезла в журнал посещений, радостно улыбаясь, начала рассказывать подруга. И угадай, кого я там обнаружила? Кроме Иноры Кар и леди Галахер, разумеется, кроме, про них мы знаем. Оскорбилась подруга. Неужели у Эбстер? Нет, конечно, Линда насмешливо фыркнула и выпалила. Леди Эллиот там была, приписка к её фамилии искала вдохновение. Как думаешь, нашла? Я пожала плечами. А Майлс что говорит? Он не знал, что Эллиот приходила. Не в его дежурство было, но ну, не умница ли я, что догадалась взглянуть. По датам она приходила перед тем, как Биатрис начала себя странно вести. Я разразилась потоком комплиментов в отношении подруги, одновременно пытаясь понять, сказаны ли как-то визиты Эллиот в зверинец и пропавшие шипастые кусты. А с Биатрис что? На меня она не рычала, Наоборот, тыкалась головой и мурлыкала. Майлс утверждал, что это потому, что я слишком мало там нахожусь. Но мне кажется, вряд ли леди Галахер торчала там всю ночь. Да, а с кустами что? Спохватилась я. Майлс нашёл хоть что-то. Говорит, ничего похожего на наше описание нет, разочарованно ответила подруга. Но это наверняка потому, что нас не было. Предлагаю завтра сходить и проверить самим. Я с готовностью согласилась. Пока мы ходим по паркам, не нужно думать, как привлечь внимание рассла.